И тем сильнее желала Джордж, чтобы настало завтра, когда приедут трое её друзей. Как бы я хотела, чтобы мама разрешила нам пожить на острове хоть неделю, подумала Джордж. Это было бы для нас такое огромное удовольствие пожить на моём собственном острове. Да, это был собственный остров Джордж. Вообще-то он принадлежал её матери. Но 2 или 3 года тому назад мать сказала, что могла бы отдать его Джордж. И Джордж теперь думала о нём как о своей собственности. Она считала, что ей принадлежат все кролики. Все дикие птицы и прочие твари, живущие на острове. Когда ребята приедут, я предложу им поехать туда на неделю, с заранее радостью думала Джордж. Возьмём с собой еду и всё необходимое, и поживём там совершенно одни, точно как Робинзон Крузо. На другой день Джордж отправил встречать друзей в тележке, запряжённой пони, которую правила она сама. Её мать тоже собиралась поехать, но потом сказала, что чувствует себя не очень хорошо. Джордж даже слегка встревожилась. В последнее время её мать что-то слишком часто говорила, что неважно себя чувствуй. Возможно, это из-за летней жары. Уже давно стоял сильный зной. День за днём всё то же голубое небо и ослепительное солнце. Джордж сильно загорела, стала тёмно-бронзовой, и на смуглом лице ярко выделялись голубые глаза. По её просьбе волосы ей остригли ещё короче, чем обычно. И теперь действительно было трудно узнать мальчика это или девочка. Вот и поезд подошёл. Из окна вагона ей радостно махали три руки. И Джордж в восторге закричал: "Джулиан! Дик! Энн! Наконец-то вы приехали!" Трое ребят горьбой выкатились из вагона. Джулиан позвал носильщика. "Наши вещи в багажном вагоне." "Привет, Джордж, как поживаешь?" "Ох, чёрт, как ты выросла!" Все они подросли. Теперь они все были на год старше и выше, чем тогда, когда происходили увлекательные события на острове Кирин. Даже Энн, самая младшая, не казалась такой уж малышкой. Она кинулась на шею к Джордж, чуть не сбив ее с ног. Потом присела на корточке возле Тимати, который совсем ошалял от радости, при виде троих своих друзей. Шум поднялся невообразимый. Все наперебой кричали, сообщая свои новости, а Тимоти оглушительно лаял. — Нам казалось, что поезд никогда не приедет. — Тимоти, миленький, да ты совсем не изменился! Гав, — Гав-гав-гав! — Мама очень сожалеет, что не могла встретить вас. — Джордж, как ты загорела! «Вот уж повеселимся мы!» «Гав! Гав!» «Замолчи, Тимоти, дружок, и оставь меня в покое! Ты уже разорвал мой галстук почти пополам!» «Милая ты моя собачка! Как приятно опять видеть тебя!» «Гав!» Носильщик подвез их в багаж, и его быстро переложили в тележку. Джурдж щелкнула хлыстом, над терпеливо ожидавшим пони, и тот затрусил по дороге. Пятеро друзей в тележке говорили все в раз, перекрикивая друг друга. Из общего гамма выделялся лай Тима. Его собачий голос был самый громкий, самый пронзительный. «Надеюсь, твоя мама не больна?» — сказал Джулиан. обожавший тётю Фанни. Она была добрая, приветливая и любила, когда ребята собирались в её доме. "Я думаю, это на неё же ради действует", сказала Джордж.